Глава 13. О, -о, о Дьявол Инкорпорейтед. День номер 5. Пятница. Голодное пламя тысяч костров черными кусками выхватывает из ночи сломанный хребет огромного города. В большинстве осколков позвоночника этого динозавра не горит свет. Либо нет электричества, либо уставшие жильцы привычно спят. Большинство электростанций уже отрубились. Ожившие мертвецы из различных временных отрезков тщетно пытаются привыкнуть к атомному веку. Им приходится нелегко. Особенно впечатлили Агареса страдания турецкого янычара из армии хана Девлетгирея, пожилого башибузука с рыжей крашенной бородой. Страдалец целый час пытался зажарить на огне добычу «Айпод последней модели». Плеер издавал нежные щебечущие звуки, и янычар принял его за экзотическую птицу, неведомое геурское лакомство, что-то вроде куропатки. Сломав последний зуб о расплавленный кебаб из пластмассы, турок стонал, справедливо обзывая айпод жестким шайтаном. С этой кочевой публикой из далеких степей, янычарами, монголами, половцами и печенегами, у москвичей даже больше проблем – Нежели с примитивными племенами неандертальцев Завидев понравившуюся женщину Кочевник долго не думает Хватает ее за волосы, наматывая их на руку Бросает поперек коня Это провоцирует драки Мужьям и бойфрендам Как мертвых, так и живых девушек Подобное поведение приходится не по вкусу Кулачные бои развернулись по всему городу И пусть синяки в условиях апокалипсиса заживают быстро Большинству кочевников удалось втолковать нетактичность их поведения. Теперь монголы подходят к парочке и предлагают мужчине продать его спутницу, ненавязчиво показывая на кошель, плотно набитый червонцами. Тротуары заполнены лежащими в повалку людьми. Вплотную друг к другу, как шпроты в банке, закроешь глаза и видится сочинский пляж в разгар горячего сезона. Вчерашние мертвецы недолго предаются сну. Им непривычно это состояние. Сутками пялятся в телевизор. Обмороженные французы в обнимку с московскими боярами. Дружинники Долгорукова, одетые в китайские пуховики поверх ржавых кольчуг. В перемешку с красноармейцами. Древним мертвецам вообще почему-то холоднее, чем живым. Наверное, устали от вечного холода в земле. В телевизорах недостатка нет. Портативных телеков из сгоревших магазинов Натащили столько, что на любом перекрестке Можно открывать мегамол электроники Телевидение не прекращает работы Популярные ток-шоу идут в режиме нон-стоп Без перерыва на сон Неподалеку от Агареса, хрустя обгоревшим попкорном Расположилась парочка стрельцов с бердышами Радостно уставившись в телеэкран Они во все глаза смотрят шоу «Пусть говорят» Поприветствуем, поприветствуем, поприветствуем! Кричал, искажаясь полосами помех, Андрей Малахов. Гости нашей студии, звезда московского гламура Рената Литвинова, прямо со съемок нового фильма. Зал, полный однотипных, как клоны теток с крашенными волосами и макияжем аля восьмидесятые, ответил мертвыми аплодисментами Из проема в левом углу. Лавой выплыла жеманная женщина в стильных очках и грациозно села в мягкое белое кресло. На соседнем примостился Малахов. Дорогая Рената, затараторил он. Как ты расцениваешь апокалипсис с точки зрения гламура? Можно ли назвать конец света модным и стильным? Ну, Андрюш, это же ужасно! Тянет гласная Рената. Хотя кто как не я знает, что такое апокалипсис. Он у меня в жизни бывал раз сто, когда противный магазин не доставлял вовремя пенку для ванны. Я люблю вся такая в пене полежать и подумать о неотвратимости судеб в диссонансе современной культуры. А так меня вообще, ну, все очень раздражает. Вдруг возникло много людей, которые не просят у меня автограф, Хамские хамы, лишенные свободного, интеллигентного воспитания. Печенеги, например. Фу! Закомплексованный пипл. У меня есть очень стильный крестик со стразами от Сваровски. Я уверена, что попаду на небеса. Но, надеюсь, там в раю в ванной будет плиточка с подогревом. Гришна ли я? «Для культурного человека нет понятия грех. Бог такой стильный, а дьявол тоже симпатяжечка. Он носит прада. Про это в одном четком бестселлере буковками написали». «Итак, бог истины, не чурается гламура», — провозгласил Андрей Малахов. «Просим телезрителей поразмышлять над этим, а мы уходим на рекламу». Вспышка. На экране возникли голые девушки, коктейли с цветными зонтиками, ухахатывающийся народ, закусивший косяки марихуаны, казино, неоновые вывески стрип-клубов. — Вот то, что дал тебе я, — вещает закадровый баритон. — Рискнешь ли променять крутой кайф на лажу? Калейдоскоп Сисик сменил отряд унылых, худых, как смерть монахов, стоящих на коленях со свечками, поющих что-то изнурительно нудное и, кажется, в самой глубине души, определенно ненавидящих себя за это. «Вступайте, сука, в армию Антихриста!» — смачно протянула с экрана звезда comedy клаб одетая в майку с надписью «Сатан Рульс». «Он же, сука, король!» «Классно наши подсуетились!» — восхитился Агарес. Пока в раю только чешутся, уже и реклама вовсю пошла, и нужных звезд пригласили. Вообще интересно, как по бухгалтерии останки на спецы платежку проводят. Срочный заказ на рекламу в Prime Time ООО «Дьявол Инкорпорейтед»? Студия, пусть говорят, вновь вспыхнула огнями софитов. В кресле Рената Литвиновой сидела уже другая дама, пожилая, с сильно намазанным белилами лицом и мушкой под левым глазом. Она была облачена в вечернее платье от Гуччи, но на голове возвышался старомодный театральный парик. По обе стороны увядшего лица свисали белые кудряшки из овечьей шерсти. — Наша эксклюзивная гостья — государыня императрица Екатерина II, — возопил Малахов подоживление теток. — Простите, а как вас по отчеству? — Христиановна Августовна, если по папеньке, — Натянуто ответила дама, пронзая зал острым взглядом. Однако по крещению Алексеевна... С -с -с. «Аплодируем Екатерине Алексеевне!» Скинул вверх руки Малахов. И дальнейшая тема нашей программы – «Как найти свою любовь в конюшне?» Тетки вяло похлопали в ладоши, скобрезно перешептываясь. «Ваше Величество!» – взвился к потолку ведущий. «Наших зрителей страшно интересует. Правда ли, что вы имели яркие отношения с э -э жеребцом?» «Конечно нет, голубчик!» — возмутилась Екатерина, разбавляя речь немецким прононсом. «Я достаточно обеспечена, чтобы доставить во дворец слона!» Стрелец у телевизора размашисто перекрестился. «Видишь, Семен?» — поучительно сказал он другу. «Не зря мы тогда бунтовали. Надо было Петрушку в речку бросить, как подметные письма сказывали. Погляди, Эван немчура на троне русском! Не дай бог дожить!» «Да ты и не дожил?» — ответил второй стрелец, затягиваясь Мальбора. Ноздри демонов вздрогнули, обоняя сладость сигаретного дыма. а Горец сообразил, что никотин в крови ему ничуть не помешает. Любимый жетан кончился еще днем, когда он методично прочесывал окрестности в поисках невесты. Без фона это оказалось весьма затруднительным. Пиратскими же дисками, к сожалению, никто не торговал. «Не ходовой товар!» В отличие от той же водки. Сунулся с горя в интернет-кафе. Но связь ожидаемо не работала. Всемирная паутина упала навсегда. Демон с завистью проследил, как замусоленный бычок от Мальбора перекочевал ко второму стрельцу. Тот смачно затянулся, пуская дым идеальными округлыми кольцами. Потрясающе, как быстро народ привыкает к запретному. Дьявол сто раз прав, Нет повода устраивать апокалипсис, и только тупицы с небес не способны заметить провал своего проекта. Никто из населения Земли не сожалеет о грехах, скорее наоборот. Всех заботит одно, как в дополнение к старым срочно подкопить новых. На ТВ даже рейтинги не поменялись. В лидерах Дом-2 и Пусть говорят. Политиков не видно. Правительство вознеслось на небеса или провалилось под землю. Впрочем, в этой стране в случае проблем правительство всегда именно так и поступает. Так к чему тогда эти фишки с четырьмя всадниками, зверем из моря и семью чашами? Достаточно вырубить все телеки на планете, и апокалипсис обеспечен. Демон поднялся с корточек. Курить захотелось еще больше. Надо где-нибудь достать сигарет. Работающих магазинов к вечеру практически не осталось. Народ осознает, зачем платить за то, что и так можно получить даром. А Горец тяжело вздохнул, заполнив легкие липкой горечью золы. Если бы не эти уличные пожарища, полный мрак был бы обеспечен. Фонари не горят, неоновые вывески повсеместно накрылись, машина не ездит, нет лучей света от фар, а это плохо». На каждом шагу возрастает вероятность вляпаться в дерьмо. Неандертальцы и древние славяне как с цепи сорвались. Превосходно засрали весь город. Это еще что. Вот когда на страшный суд приедут колесницы древних египтян, придут колонны персидских бессмертных, воины инки Атауальпы, маньчжурские всадники Цин, ну и свистопляска тогда начнется. Перешагивая через спящих солдат армии фельдмаршала Миниха, Агаре сдвинулся по направлению к букве «М». Вопреки обыкновению, она уже не подсвечивалась изнутри красным. В подземных переходах обычно расположена куча киосков. Сигареты там точно есть. Понятно, что все лавочки давно разграблены, но, возможно, ему удастся отыскать пачку. В глубине сознания демон ругал себя последними словами. Допустим, сигареты-то он найдет, а вот что делать с упокоившимся смертьфоном? Дьявол вне связи, невеста вне поля зрения. И сейчас-то в Москве ужас, сколько миллионов разношерстного народа, а к воскресенью ожидается прибытие дополнительных миллиардов грешников. Не будет дьявола, не будет и ада, не станет работы для самого Агареса. Он и все остальные демоны превратятся в бесприютных бомжей. Да, он облажался с заданием, как никто другой. Дел то поручили проще пареной репы. Но кто же предполагал появление молочно-белой сволочи, лишь за одну секунду превративший заветный смертьфон в тяжелый бесполезный кирпич? На висках Агареса запульсировали жилки, лоб покрылся капельками пота, черное сердце бешено колотилось, вырываясь из груди. С каждым шагом посланец Ада ощущал нарастающее волнение. Внезапно у него помутилось в глазах. Чтобы не упасть, демон ухватился обеими руками за фонарный столб. Склонившись, он отхаркнул горькую слюну, забившую горло. Что происходит? Почему ему так тяжело приближаться к метро? Завидев темные силуэты с крыльями, Агарес облегченно вздохнул. Все в порядке. Обычная аллергическая реакция на ангелов. Десант из рая начал высадку в Москве. Скоро они возьмут под контроль все ключевые точки, в том числе и место проведения страшного суда – стадион Лужники. От аллергии лучше всего помогают серные таблетки. Он предусмотрителен, не поленился захватить с собой упаковочку. Вытащив из кармана плаща пластмассовый цилиндр, Агарес вытряс на ладонь круглую пилюлю. Закинул в рот и раздавил зубами – Запах дыхания сделался отвратный до нельзя, зато самочувствие сразу улучшилось. Бешеный стук сердца плавно замедлил темп, расплывчатые желтые пятна гигантских костров начали обретать нормальные очертания. Еще с десяток шагов, и он у входа в метро. Прервав утонченно богословскую беседу, ангелы хмуро смерили пришельца подозрительными взглядами. «Покидать город запрещается», Преградив путь крылом, заученно сообщил правый ангел. «Движение поездов остановлено по приказу Рая. Просим использовать остатки наземного транспорта в пределах Садового кольца». «Слышь, мужик», — добродушно сказал Агарес, покачиваясь, как шарик на новогодней елке, «пусти внутрь, а! Пошарю по киосочкам, может, там баночка пивка завалялась, и куривы надо. Я быстреком, ты не волнуйся». Он дыхнул на ангелов серном перегаром. Те невольно попятились. «Господи Иисусе!» — скривился левый. При этих словах все тело Агареса обожгло, как огнем. «С ума сойти! Да что ж ты пил-то такое?» «Рецептик надо!» — осклабился демон. «Слушай сюда, мужик. Значит, покупаешь три сорта одеколона по сто рублей, потом чуток политуры...» «Остановись!» — грозно прервал его левый ангел. — О душе подумай. — А я чё, разве не думаю? — изумился демон. — Она ж горит у меня, братцы. Если прямо сейчас не остаграмлюсь, голова моя нахрен лопнет. — Пусти его, — брезгливо отозвался правый ангел. — Хочет себя погубить, пусть губит. Наше-то какое дело? Инструкцию мы выполнили четко, Инспектор не придерётся. Официально наставили на путь истинный, А эта функция как предупредительный выстрел. Не остановился — его вина. Ангелы с презрением отвернулись, пропуская огоресы к лестнице. Демон спустился вниз, не пряча довольной ухмылки. Удача улыбнулась ему сразу, как только он вошел в вестибюль. Среди осколков стекла валялась пачка явы. Не житан, конечно, но на первое время сойдет. Он нагнулся за ней. Взгляд уперся в стеклянную панель... Ярко-оранжевого цвета с розовыми прожилками невесть, как уцелевшую на разбитом киоске. Похолодев, демон ощупал стекло пальцами. Сомнения быстро улетучились. «Он недавно приходил сюда!» — искал невесту. «Смог ли найти?» К его неожиданному удивлению легкое сердцебиение и слабые толчки крови в висках снова возобновились, хотя ангелы и оставались на поверхности. Он сделал шаг к турникетам, и голову начали покалывать спазмы. Выхватив цилиндрик, демон высыпал на язык еще две пилюли. Синдромы притупились, но не исчезли. Забыв о белолицам, Агарес миновал будку контролера, спускаясь на пустующую платформу. Не колеблясь, он спрыгнул на рельсы и замер в недоумении. Очень странно. Последний раз подобное происходило, когда... Но этого не может быть! Ему нечего тут делать! Спотыкаясь о шпалы, Агарес вступил во тьму туннеля. Он шел, шатаясь, словно пьяный, хватаясь за стены. Под пальцами крошился осклизлый бетон. Освещение не работало, но его выручало ночное зрение. Кровь демонов, помимо прочего, содержит ДНК сиамских кошек. Через два часа, миновав вестибюли станции Владыкино и петровско рузумовская он приблизился к Тимирязевской. Уже на подходе Агарес начал испытывать ощущения, схожие с инфарктом. Сердцебиение усиливалось, кружилась голова. Треснули обезвоженные губы. На футболку шипя закапала кровь. Неужели, неужели, неужели? В самой глубине туннеля... Демон наконец-то узрел то, чего он ждал и так боялся увидеть. Тусклый, еле заметный в темноте отблеск серебряной маски. Ее владелец бесшумно повернулся к нему, заняв боевую позицию. А Горес, обессилев, привалился к бетону, задыхаясь в приступах кашля. «Привет, брат!» Прохрипел он, обращаясь к человеку в маске. Стены тоннеля рухнули, разорвав глаза демона потоками кромешной тьмы.